Глава третья «О прекраснейшая Джулианна!» – рассмеялся Марк, скрывая за широкой улыбкой нервозность. «У замужних женщин полно забот. Они ублажают мужей, воспитывают детей и варят варенье. Даже наша королева вынуждена признать, что единственное призвание женщины – хранить семейный очаг, быть опорой и утешением для супруга». Он вновь попытался взять невесту за руку, но та ловко увернулась и попросила служанку подать воды. Марк отстранился, с трудом скрывая досаду. «Джулианна сегодня была какая-то странная, спорила с ним, задавала вопросы. У неё даже тон голоса не такой, как всегда. Ещё вчера невеста плакала у него на плече и просила защиты, а сегодня даже не помнит об этом». «Ещё вчера она была слабее котёнка, а сегодня выпустила коготки?» «Неужели что-то узнала?» Он обеспокоенно посмотрел на неё. Но невеста будто нарочно спряталась за стаканом, который подала Агнешка. Самой Юле было непросто. Она не подозревала о метаниях жениха, но чем ближе находился этот мужчина, тем тяжелее ей было думать. Однако молчать долго тоже нельзя. Пока Джулианна недоумевала, не понимая, почему они не примут предложение Марка, Юлия Петровна деловым тоном осведомилась. «То есть работать я не буду?» «Работать?» – блондин нахмурился. По его лицу прошла судорога, на мгновение превращая улыбку в оскал. «Зачем будущей леди Десмонт работать? Вы же не синий чулок, как ваша тётушка. Ох, прошу прощения». Леди Бронсон была сильной дамой во всех отношениях. «Но вы, Джулианна, вы же нежный цветок. Дом старый, но стоит приличных денег. Они попомнят ваше преданное и пойдут на развитие земель, которые когда-нибудь унаследуют наши дети». В голове Юлии и Джулианны промелькнули заброшенные сады, дурно вспаханные поля и унылые деревеньки. Похоже, жених возил её в поместье. Только не одну, а вместе с энергичной седовласой дамой. Это была леди Бронсон. «Ну зачем вам эта школа?» Продолжал Марк, переходя на ласковый тон. «Всё равно ученицы разъехались, и дохода нет. Никто из столичных семей не доверит вам воспитание девушек». Юля чуть стойку не сделала, услышав волшебное слово. «Школа?» – почти шепотом уточнила она, глядя больше на служанку, чем на жениха. «Какая школа?» Тот, поморщившись, бросил. Та, что располагалась в этом особняке. «Но вы не сможете ею управлять. Вы слишком юны и прекрасны, чтобы похоронить себя в этих стенах». Десмот пренебрежительно махнул рукой на стены, обтянутые зелёным штофом. А Юля отметила, что ткань на стенах дорогая. Настолько дорогая, что жилет лорда несколько проигрывает этой обивке. Нет, он тоже шёлковый и зелёный, но... Цвет побледнее, а ткань без золотого шитья и менее гладкая. Тут её взгляд упал на собственный подол а ведь она в чёрном. Интересно, сколько здесь носят траур? Вряд ли меньше полугода. Как бы то ни было, у неё есть хороший повод отложить все важные решения и самой разобраться в ситуации. По крайней мере, выяснить окончательно, сон это или не сон. «Милорд». Голос дрогнул. И это хорошо, не стоит выглядеть сильной. Очень уж подозрительно настойчив и заботлив этот красавец. У меня траур. Я скорблю по тётушке и не могу сейчас принимать такие важные решения. К тому же у меня всё ещё болит голова. «Агнешка, где мой кофе?» Служанка засуетилась возле кофейного сервиза, а Юлия Джулианна откинулась в кресле и прикрыла глаза, имитируя полную потерю сил. У каждого хорошего педагога есть навык наблюдать за детьми периферийным зрением. И вот под это самое зрение попал блондинистый лорд. Сначала он просто хмуро поглядывал на утомленную леди и бросал взгляды на чайный стол. Но когда Агнешка наполнила чашку горячим кофе, он рванул вперед, перехватил у нее посуду и сам понес к Джулиане». Правда, по дороге один из его перстней сверкнул, камень немного сместился, а в чашке на миг появилась аппетитная пенка. «Вот, Джулианна, прошу тебя, выпей. Мне больно видеть, как ты страдаешь. Пойми, мой нежный цветок, не стоит оставаться в доме, где всё напоминает про тётушку». Юля взяла чашку и задумалась. По краям напитка ещё виднелись остатки пены. Она не была уверена в том, что увидела. Вряд ли лорд травит собственную невесту. Зачем ему это? Но в напиток явно что-то добавили. Сделав вид, что пьёт, попаданка принюхалась. Кофе пах кофе. Разве что к нему примешался еле заметный запах пустырника. Она и сама когда-то принимала его для успокоения нервов. Неужели это простая забота о здоровье невесты? Но тогда почему тайком... Пока Юля принюхивалась кофе, гость всё настойчивее повторял. «Стоит продать особняк поскорее». «Лето подходит к концу. Господин Майенлиф не будет ждать». «Нужно заключить сделку сейчас, пока это выгодно». Юля поднесла чашку к губам, а сама начала потихоньку сцеживать напиток в тёмный плед, накинутый на подлокотник. Когда кофе закончился, она слабыми руками поставила чашку на блюдце и проговорила. «Простите, лорд, мне стало ещё хуже. Поговорим об этом в следующий раз». Десмонд с трудом удержал на лице вежливую улыбку. Он рассчитывал на другой ответ и даже поглаживал рукой карман своего сюртука, откуда слышался шелест бумаги. Однако невеста оставалась неумолима. Не соглашалась, не подчинялась даже самому убедительному тону и вообще вела себя так, словно в один миг превратилась в одну из тех продвинутых девиц» которые беспокоили парламент своими дурными идеями о женском разуме. Он мог бы надавить, но эти новомодные магические бумаги требовали искреннего согласия владелицы, да ещё служанка рядом торчала. Марк ждал, а Джулианна продолжала лежать в кресле с умирающим видом, но не желала подчиняться. Время шло, визит затягивался и уже начинал тяготить. С трудом сохраняя лицо, Марк всё же откланялся – но едва пересёк подъездную аллею и распахнул коварную калитку, как нос к носу столкнулся с мужчиной в сером. Вот кого-кого, а этого типа Марк Десмонд на дух не переносил. «Виконт», — тот лениво приподнял скромной кепи. «Лорд Вандербильд», — процедил Марк сквозь зубы. «Что здесь делает тень королевы?» «Беспокоюсь о здоровье леди Гейбл», — хмыкнул Вандербильд и шагнул во двор игнорируя прозвучавший за спиной зубовный скрежет. Едва за гостем хлопнула входная дверь, как Юля вскочила и ласточкой бросилась к окну. Посмотреть, что них будет делать дальше. Зелёная гостиная была расположена не так удачно, как кухня, и ступеней из её окон не было видно. Зато отлично просматривалась подъездная аллея, на которую вышел лорд Десмонт. Он шагал решительно и зло, втыкая кончик трости в мелкую гальку так, что камушки разлетались в стороны. Хорош он был, несомненно. Однако Юля к своим 27 годам успела насмотреться на красавцев разной степени коварства. Среди мужчин с детских лет занимающихся спортом встречались весьма привлекательные внешне и неприятные внутри типы. Со вздохом вспомнив своих знакомых, леди Джулианна готова была уже отойти от окна, когда заметила, что от калитки к особняку, слегка прихрамывая, двигается ещё одна мужская фигура. Оба мужчины встретились у калитки и расположились точь-в-точь, точь как опытные фехтовальщики. Юля даже дыхание затаила любой знакомой композицией. Интернат, в котором она работала, был с уклоном именно в этот вид спорта. А ещё мужчины выглядели полной противоположностью друг друга. Светловолосый широкоплечий Марк Десмонд в высоком цилиндре производил сильное впечатление. Его визави был ниже ростом, худощав, черноволосый и одет во всё серое. Только атласный жилет был чёрным, да трость с серебряным набалдашником переливалась шёлковым глянцем полированного чёрного дерева. Лицо незваного гостя скрывал козырёк старомодного кепи – Сзади к Юле неслышно подошла служанка и пискнула. «Ох, госпожа, опять этот страшный лорд пожаловал». «Страшный? В скромном облике незнакомца не было ничего пугающего». «Ну, конечно! Разве вас не пугают его хромота и шрамы? А взгляд? У него такой взгляд, что я сразу все свои грешки вспоминаю». Память Джулианны выдала подсказку. Серого лорда зовут Дерек Вандербильд. Он хромает на правую ногу, последствия какой-то мутной истории, и у него на левой щеке четыре зигзагообразных шрама, словно какой-то зверь ударил по ней когтями. А ещё его называют «тень королевы» за то, что служит главой тайной полиции. Юля чувствовала, что Джулианна отчаянно боится этого мужчину, но не могла понять причины этого страха. «Ах да, мы же с ним раньше встречались», быстро нашлась она, любуясь грацией серого лорда. Несмотря на хромоту, двигался он с завидным изяществом, в чём ему помогала трость. «Как они с вашим женихом друг на друга смотрят!» – заухала служанка. «Как бы ни подрались!» «Хм, а чем драться будут?» – удивилась Юля, пытаясь заметить оружие у мужчин. «Так на шпагах чем же ещё? Это только слуги дерутся на кулаках. А пистоли ещё прежний король запретил». Юля вспомнила кремниевые пистолеты, виденные в музее оружия. Эти воспоминания почти идеально совпали с оружием, всплывшим в памяти Джулианны. «Значит, на шпагах», – пробормотала она, привычно оценивая шансы мужчин. десмонд похоже, проиграет». «Да как так-то?» – простецки изумилась служанка. вас жених вон какой здоровяк, а этот лорд тощий да длинный, что оглобля». «Не тощий, а жилистый», – отозвалась Юля со знанием дела. «Посмотри, как трость держит, привык офис рапиры сжимать». И стойка такая, будто вот-вот шпагу выхватит. А Десмон слишком расслаблен, уверен в себе. Самоуверенность часто подводит. Да и не похож он на опытного фехтовальщика. Скорее, она завсегдатая богатых салонов. Макнёт его серенький в грязь, и блондинчик запросится к мамочке. «Миледи!» Служанка открыла рот, а Юля поспешно прикусила язык. «Сон сном, но мало ли...» Она быстро сменила тему. «О чём бы они там ни говорили, сейчас у нас будет ещё один гость. Беги, замени поднос и плед с кресла унеси». Промок он. Пока Агнешка суетливо прибиралась в комнате, леди Джулианна продолжила свои наблюдения. Мужчины остановились, слегка склонили головы, касаясь полей головных уборов кончиками пальцев. Затем обменялись несколькими явно не очень приятными фразами. Десмонд даже к особняку повернулся, и Юлия с трудом подавила желание спрятаться. Её и так укрывали портьеры, но движение могло выдать наблюдательницу. После мужчины вновь чуть кивнули друг другу и разошлись. Причём Десмонд шёл всё так же, печатая шаг, а вот серый лорд и вправду похожий на тень окинул особняк цепким взглядом и задержался на том окне, за которым пряталась Юлия. «Неужели заметил, что за ним наблюдают?» Она отошла от окна, развернулась и краем глаза уловила движение у противоположной стены. «Кто там?» – позвала настороженно. «Агнешка, ты?» Но служанка ещё минут пять назад убежала на кухню. Нахмурившись, Юля шагнула вперёд, присмотрелась и ухнула.